ва вторая. 15 седьмое. От чего человек хочет непременно что-то добавить к созданному Богом миру? Он пишет картины, книги, сочиняет стихи, создаёт философские системы, наконец, строит небывалые сооружения, как бы дополняя промысел Божий. Не от толи это что после нашего грехопадения мир отошел от нас и стоит в отдалении, а мы всеми своими книгами и картинами, симфониями и дворцами стараемся заполнить эту брешь, эту полосу отчуждения, пролегшую между миром и человеком. Навсегда ли она? Мне кажется, что навсегда. Так, значит... Всё наше творчество лишь смертная тоска по утерянному раю, по тому времени, когда мы были вместе с миром, вместе со всей природой, вместе с Богом. Но была ли тогда у нас свобода воли? Трудный вопрос. С одной стороны, первые обожжённые люди не знали смерти, болезни, неудобств и сомнений, и в этом была их несвобода. Но, с другой стороны, выбор между раем и нераем был. А возможность выбора — уже свобода, уже автономия воли. Роман положил ручку, закрыл чернильницу и дневник. Полуденное солнце ярко светило за распахнутым окном, поливая зеленые кущи сада знойными лучами. В комнате было душно. пахло старой мебелью и засушливым летом. Роман подошёл к окну и закурил. К радости крестьян дождей не было уже недели две, и трава, по меткому выражению Саввы, сохла прямо на косе. Синакос вступил в свою последнюю фазу. По вечерам из маминой рощи со скрипом и пением потянулись десятки возов, И вся дорога была устлана сухими травинками. Роман любил выходить из дома в вечерней заряю и расположившись под дубом над рекой, слушать музыку возов. Вечером было хорошо. Взяло прохлады от реки, пахло сеном. Он затянулся и шумно выпустил дым в окно. В мастерской стояла недавно начатая картина, но работа шла тяжело. Мешала жара и ещё что-то, словно кто-то невидимый держал Романа за руки, сковывая и не отпуская. Страх перед полотном надо топить в омуте работы, любил говорить Магницкий, но Роман почему-то не мог, как бывало, стряхнуть этого невидимого врага и ждал пока тот сам оставить его такая осторожность в части была продиктована серьёзностью замысла Романа ведь он первый раз в жизни задумал писать картину с этюдами всегда всё получалось а здесь он каждый день стоял перед белой двухметровой плоскостью свежезагрунтованного холста с подробно нанесённым рисунком и хмурясь теребил кисти Работа не шла. И уже неделю полотно белело в студии. Роман курил, разглядывая сад. Две босые девки в белых платках собирали клубнику, оглядываясь на Романа и тихо хихикая. Клубники в этом году было много, её собрали почти 18 вёдер, и эти хихикающие девчата собирали 19. -е. Отсюда Роман мог видеть, как играет солнце в груди рубиновых ягод. «Ромушка, молоко!» — раздалось где-то внизу. Роман подошел по перосу и вышел из комнаты. Внизу, на притяненной плющом и диким виноградом в геранде, за столом сидели Антон Петрович и тетушка. Было время полдника, и стол был накрыт соответственно. Рома, не видел ли ты из своей студии какой-нибудь тучки, спросила тётушка, пригубливая молоко из чашки. Как-то не заметил, усмехнулся Роман, садясь на своё место и выдвигая стакан с молоком. Антон Петрович флегматично жуя землянику, листал толстый литературный журнал. Пясные и сосредоточенность придавали его лицу угрюмое выражение. Ах, как парет, со вздохом произнесла Лидия Константиновна, глядя на заросли винограда, шевелящиеся под слабым ветерком за распахнутыми окнами веранды. В здешних краях июль самый жаркий месяц, проговорил Роман, отправляя в рот земляничные ягоды и запивая их холодным молоком. Ну, не всегда, Рома, В прошлом году наоборот, на дух в день стояла ужасная жара, а в июле пошли дожди, а на преображение уже три кадушки грибов насолили. Это не те ли грибы мы едим, конечно, те, замечательно высоки те тётя. Спасибо, ромашка, она улыбнулась своей мягкой женственной улыбкой. Дай бог дождичка. Сейчас и грибы, и, и огурчики, всё пошло бы. На да... тяжёлым вздохом Антон Петрович отложил журнал и снял пенсне. Печально я гляжу на наше литературное поколение. Предыдущее его иль пусто, иль темно, а настоящее ужасно. Вы так полагаете? спросил Роман. Антон Петрович махнул рукой. Где же деятельность без нравственность, без талантность? Вот 3б. на которых покоится нынешняя русская литература. Дядушка, вы слишком обобщаете, откликнулся Роман после небольшой паузы. Хорошие писатели есть. Не отрицаю, друг мой, не отрицаю. Но общее состояние плачевно. Упадок, упадок и разложение. И это русская литература. Литература Пушкина, Тургенева, Толстого литература, на которую равнялась Европа. Специально он забарабанил своими огромными пальцами по столу. Антоша, ты через чур срок. А что ты предлагаешь? тряхнул седыми прядьями дядя. читать эту слабосильную почкатню и благодушно улыбаться? Лин, я никогда не был благодушным. к разложенцам от искусства. Я, может, и продержался на столичной сцене три десятилетия, потому что равнялся на лучшие образцы. И то же самое в литературе. Если мы, так сказать, просвещенные читатели, будем спокойно пролистывать вот это, он поддел пальцем свисающий край журнала, то через какие-нибудь десять тысячи, Клет, серости бездарной займут места Пушкина, Тургенева, Толстого. Дядя, а по-вашему, во времена Тургенева общий фон нашей литературы не был серым. Что ты, бог с тобой? Он не мог быть серым, потому что каждый литератор относился к своему делу серьёзно, так да литература занимала огромное место в жизни культурного человека. Те держи все эти писаки просто водят пером по бумаге. Не переживай, не мучьюсь. Да и играют так же. Мы зимой ходили в мою, так сказать, alma mater, смотрели Антигону в новой постановке. О, же мой, он покачал головой. Бедняга Софокл в гробу перевернулся. Коля глянул бы. Да что Софокл, я грешное лицедей еле досидел до конца. Боже, боже мой, что это было? Антон Петрович встал и в возбуждении заходил по террасе. Половицы жалобно поскрипывали под его ногами. Антигону играла этакая фифа. Такие вечерком по бульварам прогуливаются, вся в волоока пухлагубая. Туника полупрозрачная, кисия, эфир, полубогини, понимаете, миллион восторгов. И так она ручку выставит, и эдак она, сударь мои, плечик покажет. И таким манером ножку отставит, он стал изображать, что прям невозможно усидеть на месте. Особенно наша бравая офицерье. Им болваном, что антигон, что водовильчик, один черт. Лишь бы на плечики да на ножки посмотреть. Обвешались артиллерийскими биноклями и смотрят, как эта дура выкаблучивая на манер субредки. — А она! Она! — по-женски изогнулся, оттопырив зад, и, жеманно поджав руки, — могила, брачный мой чертог, мой дом. Роман рассмеялся, тетушка, качая головой, закрыла лицо рукой. А в зале восторг, продолжал Антон Петрович. Господа, офицеры, благородные бородачи, студентики едят её глазами. могила. Брачный мой чертог, мой дом. И всё. Вот эдег. Да, вот вот так. Кисея, ножки, плечики. Какая там трагедия? Какое горе? Всё так красиденько, миленько и главное, приятненько. А какой балбес играл Гемона. Сам тонкий, как фитиль, гнётся во все стороны, как вьюн. Лицо жёлтое, как у опиумного курильщика, руки трясутся, как у пьяницы, глаза горят, как у картошника, голос хриплый, как у кукучера. И вот, эдакое страшилище Вытаскивает меч и хрипит, глазами сверкая. «Умрет она! Другой умрет за нею!» Антон Петрович захрипел, трясясь и дико вращая выпученными глазами. Роман и Лидия Константиновна смеялись от души. «Закалывает себя!» «И валит с таким манером на сцену!» Антон Петрович за гнуц пополам и с рёвом зарезанного вепря завалился на бок, задев и опрокинув стул. Антоша, о, Антоша! Ох, да тётушка, заливаясь слезами от смеха. Но я бы снёс и Гемона, и Антигону. Я снёс бы и хор прощавых семинаристов вместо хора фиванских стаейшен, и даже Витьку Орловского вроде Терессия. Антон Петрович поднялся с пола, выпрямился. Но когда, друзья мои, дети русской мельпомены, когда я узрел Креонта, я понял, что Ковултердерре Юпитер доминант Приус. Вообразите, начинается первый эпизод и после пролога. Выходит громила наподобие нашего дура Лома, только в два раза шире. Сам в расшитом золотом хитоне с жезлом, в мирт там веночки, бородище до пояса, выходит, встаёт и начинает этот пожовывать. Стоит и жуёт зал ждёт я тем более как никак креон ты я раз 900 сыграл мужи тригнув наш город сильной качкой из затишья снова дали боги нам да ждём но вижу время идёт этот господар всё жуёт и жуёт а к Иванцам и не думает обращаться что за чёрт я уж всё передумал Бывает, конечно. У нас Бабарекин в Генрихе водой поперхнулся, так кашлял половину акта. Ну, я думаю, может, скотина наспех на сцену идучи сунул себе в ротовую полость пирог с визигой, а там хрящ попался, неразрубленный. Вот и мучается. А нет, друзья мои. Ларчик просто открывался. Он так пожевал, пожевал и ушёл. Все зааплодировали. Оказывается, эта дубина говорила почти шепотом. Дальше первого ряда не слыхать. В этом, оказывается, проникновенность. И так весь спектакль. Выйдет, пожует, жезлом помашет и назад. Так он натуральным образом проживал весь спектакль. Каково, а? Роман и Лидия Константиновна буквально задыхались от смеха. «Антоша!» Господи. Ха -ха -ха, ой, смеялась тётушка Роман, просто весь трясись, еле удерживаясь на стуле. Браво, браво! Раздался за окном весёлый, но ну и как всегда спокойный голос Рукавитинова. Николай Иванч. Здравствуйте, любезный, оживлённо воскликнул Антон Петрович. Прошу простить за подглядывание. Показавшись в окне и отодвинув плеть винограда, Руковитинов приподнял бежевую старомодную шляпу. — Но я давно уже не имел честь наблюдать такого мастерства. Браво, Антон Петрович! — Мерси, друг мой. — Заходите, Николай Иванович, — позвала Руковитина Лидия Константиновна, — пополничайте с нами. — С удовольствием. Руковитинов вскрылся и вскоре вошел в дверь веранды. Он был в светлой косоворотке, заправленной в широкие прусиновые брюки. В одной руке он держал шляпу, в другой белый коленкоровый портфель. Как чудно, что вы зашли, проговорила Лидия Константиновна, подходя к нему. Хотите холодного молока с земляникой? С удовольствием. А, Ксюша, принеси стакан молока. Садитесь, пожалуйста, Николай Иванович. Ах, как славно пробормотал руководитель, вкладывая шляпу на подлокотник дивана и садясь за стол. Сегодня парит прямо с утра. Я вышел было половить моих чешуякрылых, но дальше огородов не продвинулся. Что, так жарко? спросил Антон Петрович. Очень, но барометр чуть склонился к грозе. Да. «Понижение давления». «Дай-то Бог, хоть огурчики прольют», заметила Лидия Константиновна. «Грибы, грибы! Вот что необходимо русскому желудку! Грибы и огурцы!» Антон Петрович прохаживался по террасе, заложив руки за спину. «Ну, грибы-то не грибы, а я прохладу предпочитаю в жаре», заключил Николай Иванович, выкладывая на стол свои портсигары. Тихо вошла Аксиния, сняла с подноса стакан молока на блинчики и поставив перед Руководиновым, удалилась. Ах, как хорошо, пригубил он молоко. Попробуйте землянику, это особенно хорошо. Спасибо, спасибо, попробую. Николай Иванович взял одну ягоду, аккуратно положил в рот и запил молоком. Николай Иванович «Вы согласны с дядюшкиной критикой современного искусства?» с улыбкой спросил Роман. Руковитинов пожал узкими плечами. «Видите ли, я почти девять лет не был в городе, не считая, конечно, нынешнего. Так что я безнадежно отсталый человек в искусстве. Вот в энтомологии или, скажем, в неорганической химии я еще кое-что с мыслью. А в Антигоне я ноль. М-м, да. Антон Петрович остановил всё окна. Ну, а про баню вы не забыли? Не забыл. Он все мои вещи. Он кивнул на портфель. Что дьясно. Люблю Поповскую баньку. Но туда надо быть в компании, тогда совсем хорошо. Хотя При такой погоде и пар не в радость. Ничего, ничего, пар всегда в радость, Николай Иванович. Дайте только до бани добраться. Ты берёшься, Антош. Я тебя по нам куда. Усмехнулась тётя. Николай Иванович выпил молоко, оттёр усы и бороду платком. Чудный напиток. Много кальция. Антон Петрович посмотрел на часы. Однако пора собираться. «Красновский скоро подъедет». «Все давно собрано, Антоша. Вот ваши вещи». Лидия Константиновна кивнула на стоящую в углу объемную плетеную корзину с крышкой. «Отлично. Теперь дело за Красновским». И словно в ответ за окном послышался легкий шум приближающейся брички. «Панаму мне! Панаму!» Громким басом пропел Антон Петрович и подхватив корзину, двинулся к выходу. Все поспешили за ним. Красновский на этот раз правил сам и был настолько озабочен предстоящим событием, что не пожелал даже сойти с брички. Быстро погрузились и поехали на бойкое костроме. Мой барометр не врёт. С спокойной улыбкой поднял голову руководитенов. Все посмотрели на небо. С запада оно заволакивалось слоистой рябью облаков. Дождя не будь не радуйтесь, поправил Антон Петрович не очень хорошо сидящую на его голове панаму. Посмотрим, только бы не бабы топили, только бы не мамы, бормотал Красновский похлёстывая и без того резво бегущую лошадь. Роман улыбнулся, вспомнив страсть Петра Игнатча к русской бани, и вереница связанных с этим воспоминаний ожила в памяти. Романа всегда удивляла, как сильно преображался этот флегматичный, не очень подвижный человек, переступая порог бани. В нем словно просыпался другой, неведомый красноский, ранее дремавший и очнувшийся только в темном жарком пространстве. среди прокопченных бревен и клубящегося пара. Этот второй, Петр Игнатьич, был абсолютным антиподом первого. Он рычал, ревел, как медведь, с необыкновенной подвижностью и страстью передвигаясь по бане, набрасываясь с веником на окружающих. Одновременно он преображался и, моментально становясь невероятно сообразительным, давал множество дельных советов, как кому париться. Речь его, извялый и односложный, превращалась в живую, быструю, остроумную. Он непрерывно извергал массу острот, коламбуров, присказок и поговорок, которые совместно с паром, веником и горячей водой производили на всех ошеломляющее впечатление. Даже Антон Петроевич как-то терялся и стушовывался во время банного преображения Красновского, и теперь, когда они на рысях подъезжали к утопающему в зелени дому отца Агафона, Роман заметил первые черты робости на дядином лице. Одновременно всё явственнее чувствовалось пробуждение второго Красновского. Ризвей, ризвей, цыганочка, покрикивал он на лошадь. Мы к благоверному сначала, спросил Антон Петрович. Время, время дорого. Каракалек, каракале. каракале Красновский натянул правую вожжу, и лошадь, скрапнув и перебрав стройными ногами, свернула, понеслась по узкому проходу между двух плетней. За левым тянулся огромный сад отца Агафона, правый огарраживал его пасеку. "Адь, уж рассобимся", бормотал Антон Петрович, глядя, как стремительно надвигается массив показавшийся впереди бани. Но Красновский номер 2 знал край. "Сыять, холера ясная, мяснику отдам. Скала забитый, пенный и раздираемый уделами род". Лошадь остановилась в трёх шагах от двухэтажного деревянного строения, которое можно было назвать чем угодно, только не баней. Роман спрыгнул на землю. Поистине, это было невероятное сооружение. Быстрое на самом берегу Крутоярской реки из массивных сосновых брёвен, своим первым этажом она напоминала обычную избу с двумя маленькими окнами и просторным резным крыльцом. Второй этаж больше походил на сторожевую башню времён крещения Руси или на колокольню Раскольнического скита. Эта башня-колокольня исполняла роль трубы и коптильни, поэтому была вся чёрная. И если приглядеться, сквозь перила и переборки можно было различить в ней индюши тушки или рыбины, подвешенные для копчения. Баня строилась лет 15 тому назад по идее и архитектурным разработкам Красновского, но на средства отца Агафона. Прямо за баней открывалась купальня, то есть попросту плавный ступенчатый спуск в воду с большим дубовым столом по правую руку, позволявшим пить чай, стоя по грудь в воде. Едва прибывшие слезли с брички, как в дверь бани высунулась белая голова Тимошки, пятидесятилетнего бабыля, работающего у отца Агафона на подхвате. Ты топил? быстро спросил его Красновский и, не дождавшись утвердительного ответа, вытер рукой вспотевший от езды лоб. Слава, Слава богу, богу, что не бабы. И тут же заторопил: "Прошу, прошу, прошу, пар костей не ломит". Надолго «Да не держится. Он с ходу подхватил свою корзину, корзина во вспенниковых и ступил на крыльцо. Бабы, они ведь и это, начал было Тимошка, но Красновский, не замечая его, пошёл в дверь так, что тому пришлось резко посторониться. Николай Иванович, Роман и Антон Петрович тоже прошли сквозь дверь и оказались в большом предбаннике. Располагайтесь, милостивые государи, прошу. Красновский поставил корзины на скамью со спинкой. Акт, а, Антон Петрович снял панаму и повесил на разлапистые лосиные рога, грозные, нависающие над скамьёй. Другие рога, но поменьше, висели над другой скамейкой, на которую сразу опустился Красновский. Роман сел рядом с Красновским и стал расстёгивать ворот рубашки. За 3 года придбанник совершенно не изменился. Те же рога, те же коврики, то же овальное треснутое зеркало и тот же запах, неповторимый, невыразимый запах русской бани. Хорошо допил? Сколько охапок? Гарь выгнал? Выгнал гарь? А тривсто спрашивал Красновский, сдирая с себя рубаху. Как же, как же всё, как ни на есть, начал было неподвижно стоящий в углу Тимошка, но новые вопросы и приказания горохом посыпались на него. А квас там? Из погреба? Самовар на реку поставил? Беги за батюшкой! Воды холодной хватит? Беги! Да всё, всё как надо мне. Я сейчас Димошка, неловко переступая босыми ногами, поспешил за дверь. Беги, беги, чтоб точе же, чтоб непременно, бормотал Красновский. А, здесь и не жарко, заметил Николай Иванович, расстёгивая брюки. И в жару, и в холод одинаково. Здесь не жарко. А там вам дадим жару, засмеялся Красновский. Вот, ревидант. Я тебя прошу по старой дружбе, ты уж христа ради умари меня, заговорил Антон Петрович, снимая большой нательный крест на цепочке и пряча его в карман брюк. Любезный Антон Петрович, любезнейший наш. Да как же я тебя умарю? Как же умарю? Ах же я умарю. запел Красновский, снимая брюки и дёргаясь всем своим круглым белым телом. Восторг предстоящего охватывал его всё сильнее, движения и слова стали резкими и стремительными. Раздевшись, он подбежал к массивной дубовой двери, за которой должно было через несколько минут разыграться нечто неповторимое, рвком распахнул её. и с рёвом ворвался в баню, хлопнув дверью так, что сквозь потолочные щели посыпался песок. Ну, дядюшка, держитесь, засмеялся Роман. Повсему видно, что Пётр Игнач нас же в нём не выпустит. Антон Петрович покачал головой. Прямо шаман какой-то. В жизни тише воды, ниже травы, а в бане Просто Никита кожемяка. Пётр Игнатич интереснейший феномен, заметил Рукавиценв, аккуратно складывая одежду. Был бы я психологом, написал бы диссертацию о такой вот его, так сказать, метаморфозе. Крайне любопытно. А за дубовой дверью уже послышалось крикливое пение. Красновский исполнял свою неизменную всем известную чистошку. Молошкая банишку топила, вошка парилась, а, как парком её прибило, ополдарилась. Вслед за этим послышалось густое шипение выливаемого на раскалённую каменку кипятка. Нет, надо хоть помыться успеть, пока он нас не угробил. Гол и Антон Петрович скачил и решительно направился к дубовой двери. Но в это время сзади со скрипом приотворилась дверь, ведущая на улицу, и вошёл отец Агафон в сопровождении всего того же Тимошки. "Спаси Христос, милые мои, спаси их Христос", радостно загласил батюшка, обводя всех своими маленькими добрыми глазками. "Как славно! Ах, как славно!" Вдруг он замер с удивлением. Как? А Пётр Игнач? Он сказал с нездоровым, громко произнёс Антон Петрович, подмигивая Роману. Неужели? С тихой радостью прошептал отец Агафон, снимая свою широкополую шляпу. Говорил, что на солнце перегрелся. Отец Агафон с облегчением сел на лавку. Ну а я идти боялся. Ох, вы Антон Петрович, прямо камень с души сняли. С Петром Игнатьчем париться всё одно, что по краю адской безды ходить, прости Господи. Истинно одержимый. Я его в бане, ой, как боюсь. Он наклонился, и Тимошка стал расстёгивать ему сзади подрясник. "Не рви, не рви, торопыша", мягко приговаривал отец Агафон. "Славна, о, славна". Ди peer мы без страху-то по стариковски попаримся. Спинушки друг друженьки потрём, да кваску попьём. В это время из-за дубовой двери послышалась всё та же чистушка про блошку и вошку, исполняемая уже не везгливым бабьим криком, а густым звериным рёвом. Затем опять раздалось гулкое шипение. Отец Агафон поднял голову и вытрящив глаза, открыв рот, посмотрел на Антона Петровича. Все за исключением батюшки рассмеялись. Тимошка захмыкал в свою седую бороду. Отец Агафон перекрестился. Царице небесная владычица, трои ручица. Как же это? Ничего, ничего, батюшка. ободрил его Антон Петрович, беря за ручку дубовой двери. Ах, не выдаст Красновский, не запарит. Он распахнул дверь и смело шагнул вперёд. Роман и Николай Иванч шагнули следом. Внутри баня была просторной, если не сказать больше. По словам Красновского, в ней могла бы спокойно выпариться и вымыться рота солдат. Два подслеповатых окошка освещали баню. В левом дальнем углу располагалась большая печка-каменка с сорокаведёрным чугунным котлом. Справа во всю стену, словно вавилонский алтарь, возвышался ступенчатый полог, несколько шаек ковшей, лавок с камечек и стульчиков различных форм. И конструкции стояли тут, тут, то там, в правом ближнем углу размещался массивный стол с музыкальной шкатулкой и специальным бочонком, выдолбленным из ели, не позволяющим находящемуся в нём квасу нагреваться в жарком воздухе. Возле этого бочонка, с врезанным в него самоварным краном, встретил вошедших Красновский. Прошу, прошу, прошу. закричал он, наполняя деревянную кружку пенищимся хлебным квасом. В бане было жарко. "Подали уже", проворчал Антон Петрович, садясь на низенькую скамеечку поближе к двери. "Поддал?" засмеялся Красновский, трясясь своим жирным телом. "Разве это поддал? Это так для атмосферы. Поддавать будем, когда кворум соберётся". Где бачка? Что? Где где? Предбанники крестятся, чтоб ты его не запарила. А, ну-ну. Красновский отпил квасу, крякнул и оттерев губы, направился к длинному долблёному корыту, стоящему между печкой и полоком. В корыте мокли, залитые кипятком, полдюжные веников. Ах вы, милые мои ежата пушата. «Ах вы, проказники-озорники!» — склонился над корытом Петр Игнатьевич. «Уж сослужите мне службу верную! Уж потешьте нас со усердием! Полежите да помогните! Ух, я вас!» Он погрозил веником пухлым кулаком. В этот момент дверь отворилась, и вошел голый отец Агафон. «Батюшка, милости просим, денег не спросим!» Закеича Красновский: "Прошу, прошу. Ах, натопили как у гарненька". Запричитал отец Агафон, приседая и прикрывая ноготу руками: "Тимошка, лихадей. Не бойсь. А хапак пять угробил". "Если б он плохо вытопил, я б его самого под этим котлом жжёг", захохотал Красновский, батюшка перекрестился. И опустившись на скамью, подвинул к себе шайку с водой, попробовал пальцем. Хороша, водица. Гворум-гворум. Приступаем, закричал Красновский, подбежал к котлу и, черпая большим ковшом кипяток, начал умело плескать по каминке. Раскалённые булыжники загудели, белый густой, как молоко пар. потянулся вверх на полок на полок господа присяжные все на полок видя всеобщее замешательство роман решил первым пройти испытание он взошёл по деревянным ступеням и достигнув полока вытянулся на нём спиной вверх под голову рома под голову закричал красновский в клубах пара подавая ему припасённый веник связанный из берёзы мяты и конопли. Роман положил веник под щеку, и дивный аромат ударил ему в ноздри. Красновский, вытащив дубовый веник из корыта, подержал его над исходящей паром каминкой и, creхтя, принялся стегать Романа по спине, сзаду ногам, стегая, он опять завёл свою честушку, исполняя её так, что каждое слово Приходилось на удар веника, словно подстеги. Ложка банюшку топила, вошка парилась, как парком ее прибила, с полки вдарилась. Вцепившись руками в мокрый полог, вдыхая аромат свежих листьев, роман с наслаждением переносил удары горячего пушистого веника. Это Было так объемяюще остро и приятно, что слёзы выступили у него на глазах. Каждый удар он принимал словно всем существом, содрогаясь и радуясь. Сквозь пар и слёзы он видел полутёмную баню, головы людей, кричащего Кросновского и невероятное отцепинение овладевало им. Так Можно лежать целую вечность, думал он, лежать и наслаждаться этими обжигающими ударами. Какая простота и сила в русской бане. Топится по-чёрному, сама примитивная конструкция: вода, огонь, да камень. И этот веник, размоченный в кипятке. Ну вот он ударяет тебя по спине, и сколько прелести, радости, сколько силы в этом. А вот ещё разок по спинке хвать, а вот другой разок под татком тресь, а вот за дедов, за прадедов, а, а вот за папеньку, за маменьку, а вот за женку, за молоденьку, а вот за Русь, Россию матушку, выкрикивал Красновский нахлёстовый Романа. По Христав ещё немного, он подскочил, каменки и полеснул на неё ковши петка. Камни загудели, и через мгновение Роман почувствовал, как дышащее жаром облако пара обволокло его. "Ну, как, мил дружок, румяный пирожок не подгорел?" засмеялся Красновский, моча веник в корыте и держа его над каменкой. "Ещё. Ещё!" ответил ему Роман, погружая лицо в листья. Пётр Эгнач Посторожней, донёсся голос руководителя. Рома, не увлекайся. Василий Антон Петрович намыливает начало. Господи, пар тут сколько, кряхтел отец Агафон, но Роману было не сказанно хорошо лежать на полоке. Его тело, словно губка, жадно впитывало пар. Он весь расслабился. И закрыв глаза, дышал дивным ароматом мяты, берёзы, конопли. А Красновский тем временем парил его уже берёзовым веником, на особой манер: сперва резко хлеща по всему телу, потом мягко проводя с головы до пяток. Аже прадеды и прапрадеды парились так же, думал Роман. И тот же самый веник ходил по их спинам и такой же пар обжигал их. И всё было таким, как сейчас. Эти мокрые доски и чайки с водой мочало и люди. Человек нисколько не изменился за эти века. И никогда. Никогда он не изменится. Не испекся ли пирожок длинна ноги наш дружок? раздалось снизу и снова послышалось глухое шипение, обратившееся в пар воды. Новое жаркое облако окутало Романа. Сразу же раздались голоса: "Брось, Пётр Игнатьч, не губи мне племянника". Пётр Игнатьч Романов Алексеевич 3 года не парился. "Господи, дат ступитесь ради всех святителей". И так продыху нет. Но Красновский не внял просьбам. Венник его заходил по Роману с новой силой. Некоторое время Роман испытывал прежнее блаженство, но вскоре стало тяжело дышать. Кровь подступила к глазам, застучала в висках. Он вспомнил об одном крутояровском старике, покойном банщике Красновских, всегда парившемся в зимней шапке и рукавицах. И впрямь это Разумно парни действуют на голову, ты руки не обожжешь. Он лежал, вспоминая этого старика, как он, не торопясь, крестился в предбаннике, снимал крест, надевал шапку, рукавицы. Красновский опять поддал пару. Вскоре Роман устал невмоготу. Дурнота подступила к горлу, а в голове тяжело стучало. Красновский сонно почувствовал, прекратив хлестать, он закричал: "Спёкся, спёкся пирожок, дорогой ты наш дружок, выносите из печи испечённый калач". Роман знал, что это означало. С трудом приподнявшись, он полез вниз, а банный жрец тем временем распахнул другую дверь рядом с полоком. ведущую к реке Карде Мариной вперёд подтолкнул Романа Красновский и Роман пробкой вылетел из бани через дверь на воздух пробежал по мостику и со всего маху бросился в воду словно родился мигнуло в его голове и действительно трудно было осмыслить по-другому эту мгновенную метаморфозу. Это невероятное изменение окружающей среды. Нырнув, он поплыл под водой, казавшейся с каждым движением всё более плотной, похожей на воду. Наконец, воздух закончился, и роман всплыл. Удивительное преображение природы поразило его. лухая свинцовая туча висела над самой головой. Кругом было тихо и сумрачно, как вечером. Солнце слепящее подряд 2 недели пропало, казалось навсегда. Он жадно всеми лёгкими вдохнул воздух и рассмеявшись в блаженном изнеможении, опрокинулся на спину. Самир, глядя в небо, Там, в тёмной массе тучи происходило что-то медленное, неторопливое, но и в то же время неминуемое. Смешивались наплазая друг на друга клубы тьмы, серого, пепельно-розового, фиолетового, словно невиданные существа, собравшись в единое, готовились к чему-то грозно торжественному. Роман Свободно лежал на спине, чувствуя, как река слабо относит его вправо. В воздухе пахло грозой. Темнело с каждым мгновением всё сильнее. Деревня замерла. Ни голосов, ни шума работы, только лаяла где-то далеко собака, да позванивала в кузнице. Роман воображал, как он написал бы эту тучу Ему живо представилась палитра, выдавленные краски, и воображаемая плоская кисть заходила по ним, пробуясь, смешивая. Только он положил на холст первый мазок, как где-то рядом послышался плеск и чертыхание в полголоса. «Чёрт — Черт бы и побрал! Роман посмотрел в сторону бани. Там, на широких ступеньках мостка, сидел, опустив ноги по колено, в воду, Клюгин, совершенно голый, он, по-видимому, только что разделся, одежда кучей лежала на траве возле угла банного сруба, не обращая внимания на Романа, фильшу что-то вертел в руках. Роман поплыл к нему. "Андрей Викторович, моё почтение", крикнул он с удовольствием разгребая воду. "Взаимно-взаимно", пробормотал Клюгин, не поднимая своей большой головы. "Что это вы?" спросил Роман, ставая на дно: "Смотрите, туч какая чудесно как". Он захвату пригоршнями воду и бросил вверх над собой: "Ничего чудесного. Что за чёрт? О чём вы? О чём вы не в бане? Да сдалась мне эта баня", раздражённо процидил Клюгин, сдирая бумагу с куска грубого тёмно-коричневого мыла. "Ответь, прилипло как сволочь" Отодрав бумагу, он бросил ее в реку, а сам, поплескав на себя водой, стал намыливаться. — Андрей Викторович, — рассмеялся Роман, выходя из воды, — что вы делаете? Почему здесь, а не в бане? В бане пусть парятся господа-буржуи. А я уж как-нибудь... — Да право идите туда. Что же вы так не по-человечески? — Не хочу. Там этот идиотствующий Красновский... Я слышал, как он там рывёт, как буй волка стривонный. Но это же невозможно здесь, прямо в речке. Всё, всё возможно, молодой человек пробормотал, усмехнувшись Клюгин, и стал намыливать остатки растительности по краям головы. Причём для этого он низко склонился и два не касаясь плешью воды. Роман смотрел на фильш с любопытством зоолога. разглядывающего невиданную осыпь. Вдруг дверь бани распахнулась, и в клубах пара из неё белым колобком выкатился отец Агафон. Быстро, по муравейному перебирая коротенькими ногами и выкрикивая караул, он пронёсся по мостку и чуть не задев Клюгина, бултыхнулся в воду. В дверь показались остальные герои банного сражения. Вынырнув, отец Агафон, видимо, не доставая дна, стал шлёпать по воде руками, погружаясь выныривая и повторяя всё то же караул. Все за исключением Клюгина и хохочущего Петра Игнатьча бросились его спасать и вскоре вытянули, посадили на ступеньки мостка. Батюшка долго не мог прийти в себя, и, крестясь непослушной дрожащей рукой, бормотал икая «Караул! О, Господи, помилуй! Караул! Господи, спаси и сохрани! Ох!» Антон Петрович и Роман, поддерживая батюшку, принялись не слишком серьезно успокаивать его. Николай Иванович Лебайс поздоровался с Клюгином, вошел в воду и поплыл. Красновский же, перестав хохотать, отбросил веник и с диким криком: "Оберегись, снова худанозар!" бросился в воду. Батька вздрогнул, втянул голову в плечи, закрестился: быстрее. "Господи, господи, помилуй!" Белый от мыльной пены клюгин безглево поморщился. А он да до чего доводит панславинизм? Наберёмся, дискать ума у мужика. Ну-ну. Unser Кну уши пальцами и опустился с головой под воду. Антон Петроевич красный как рак, устало рассмеялся и полез в реку, говоря: "Айда Красновский. Айда великий человек. Красновский же, вынырнув на середине речки, поплыл по течению, шумно молотя воду. Что случилось? Фёдор Кристафорович, спросил Роман, хотя прекрасно понимал, что произошло, даже мог бы представить это в лицах. Запарил. Запарил, забормотал мальчик. В конец запарил. Ещё об малости сложить по нехиду под согофону. Ох, он схлипнул и тяжело вздохнул. Чего же вы поддались? А как же тот одной мо не подашься? Как не подашься, когда человеком страсти такие водят? Он же плытует, прости, Господи. Ох, запарил, совсем запарил. Что же вы, столько лет паритесь, а не привыкнуть. А равнодушно пробормотал Клюгин, выходя из воды и не глядя на сагафон. Господи. Ой. Господи. вздохнула батюшка и оглянувшись позвал слабым голосом Тимоша принеси простынь Через минуту явился Тимошка и накинул на плечи батюшки простыню Красновский с Антоном Петровичем и Николаем Ивановичем сплавали на другой берег и вернувшись возжелали традиционного водяного чаепития к нему всё давно было готово. И вскоре все, включая Клюгина, стояли по грудь в тёплой пахнущей илом и песком воде вокруг квадратного стола, покоившегося на врытых в дно сваях. Посередине стола возвышался начищенный медный самовар, вокруг него теснились розетки с вареньями, тарелки с пирогами, олёшками и ватрушками. Водяной чай всегда пивался здесь из больших фаянсовых кружек и казался особенно вкусным. Романс с удовольствием прихлёвывал чудесный напиток, чувствуя, как катастрофически темнеет кругом. Все поняли, что грозы не миновать, и пили чай торопясь, сжимаясь, а поэтому преимущественно молча. Лишь Красновский шумно втягивая в себя чай, Успевал произнести что-то восторженно дикое. «Эх, друзья, вот что нам надо, бна!» «Вот что сердцу Русичу угодно!» — парматал он. «Ложка-банюшка топила! Адская прелесть! Отскую!» «Что вы такое говорите, Петр Игнатьевич?» — сокрушительно качал головой отец Агафон. «Бог побойтесь!» В бане он ни Бога, ни чёрта не молится, заметил Антон Петрович с аппетитом поедая плюшки. В бане я адский наполеон, хохотал Красновский, встрягивая жирными покатами плечами. Ох, страшные городите, тряс мокрый бородой бадьшка. Клюгин молча пил чай. Лицо его имело своё постоянно устало-презгливое выражение. Вдруг кругом стало совсем тихо и сумрачно. Не лаяли собаки, не слышны ни какие звуки. Все, словно по команде, замерли и подняли головы. Фиолетово-серая туча была так низка, что казалось, Вот-вот коснётся голов. Пётр Игнач собирался что-то сказать, как удар грома раздался наверху. Он был глухой, раскатистый, словно выстрел из старой мартиры. Цариц небесная, пресвятая Богородица, помилуй нас. Торопливо загретился отец Агафон, от чего потревоженная вода захлюпала вокруг него. Ничего. Ничего. После грозы да пьём, решительно заключил Антон Петрович и полез из воды. "Тимошка, снеси в прибанник!" крикнул Красновский, захватив с собой ватрушку и неловко следуя за Антоном Петровичем. Мерзкая погода, пробормотал Клюгин, направляясь на берег, ступаясь и проваливаясь в воду. Роман же, зачарованный мощью тучи, остался стоять на месте. Второй раскат грома был резкий, словно там вверху чьи-то чудовищные руки расщепили и разодрали вдоль огромное дерево, и обе половины его повалились на землю, отозвавшись дребезжанием в оконных стёклах. "Рома, догоняй!" крикнул Антон Петрович, и все четверо скрылись в бане. Подбежал Тимошка, захлюпав водой, подхватил самовар и понёс прочь. Роман не двигался. Третий удар был громче предыдущих. Жалобно звякнули забытые в кружке ложечки. Роман почувствовал, как заколебалась вода. И сразу же крупные капли стали падать всё чаще и чаще, тревожа тёмную гладь расходящимися и смежающимися кругами. Кругов становилось всё больше, и вдруг Стена белой воды сразу обвалилась сверху. Река, словно вскипела и поднялась. Роман смотрел, как ливень хлещет по столу, играет в кружках, переполняет вазочки с вареньем, стучит по румяным пирожкам и ватрушкам. Он поднял свою кружку и отхлебнул разбавленный дождём чай. Вкус его был изумителен. Прохладные струи текли по лицу, плечам и груди. Он поставил кружку, повернулся к кипящей реке, оттолкнулся и поплыл, раздвигая рыхлую поверхность воды. Наверху заграха тала, сзади кто-то звал его по имени, но Роман плыл в кипящей белой стихии. Не обращая ни на что внимания, плыл и улыбался.